Глава 18. Казу очень не хватало одежды ночного базара. Он скучал по объемному капюшону, в который при желании можно было поместить две головы, и который отлично скрывал от посторонних и ненужных взглядов. Сейчас этого катастрофически не хватало. Придворные то и дело обращали на него внимание и перешептывались. Люди распускали все больше слухов о новых гостях герцога. Что они прибыли из другого мира, слуги, конечно, не знали, но были уверены в необычности визита, а потому придумывали ему все новые и новые оправдания. Например, что Каз — незаконно рожденный сын герцога и приехал, чтобы отобрать у Авиила титул маркиза, или что он — посол из Южного государства, где живут говорящие верблюды и хочет заключить с местными аристократами большое торговое соглашение. Каждый пытался тайком взглянуть на Каза. На алиане особо не задерживались, зная, что она лишь спутница особого гостя. А вот на особого гостя обращали свое внимание все, кому не лень. Прошел всего лишь день, а парень уже изрядно был измотан необходимостью находиться среди такого большого количества людей. Этой ночью Каз рассказал своим товарищам план. Али, которая после нескольких часов сна стала выглядеть намного лучше, и Заол пришли к нему в комнату, плотно закрыв дверь. Каз достал из кармана смятую страницу, развернул и показал рисунок. Я вырвал это из одной книги в библиотеке. Али старательно рассматривала каждую деталь изображения. Кулон был похож на монетку, разделенную надвое неровно, будто лист бумаги разорвали. В центре кулона половинки скреплял крохотный красный камень. Старому демону эта вещь досталась от родителей. Он совершил сделку, и кулон был платой за услугу. Но сейчас он в мире людей. Я должен его найти. Резюмировал Кас, вновь подумав, что времени на поиски остается все меньше. Али кивнула и сказала, что пойдет спать. Заул остался сказом, который пытался заставить парня последовать примеру Али. «Мне негде спать», — признался Аями, потупившись. «Черт тебе дери». Каз бросил быстрый взгляд на свою кровать. Она была довольно большой, если учесть, что его предыдущая кровать дома в ночном базаре была матрасом в шатре. Выгонять Аями на улицу было небезопасно. Он мог попасться на глаза прислуги, которая в его лице получит доказательство существования ночного базара. А если его увидит того хуже герцог, то он, поняв наглость своих гостей, без спросу приютивших у него в замке нечисть, вышварнет их вместе с Аями. У парня не оставалось выбора, и он согласился делить комнату с Зоулом. Аями просиял и бросился обнимать Каза, но наткнулся на кулак. Эта ночь казалась как никогда длинной, а кровать как никогда узкой. Аями рядом довольно и громко храпел. Кас мог бы лечь на холодный пол, но не хотел позволять Заулу в одиночку наслаждаться мягкостью перин. На утро парень был не в лучшей форме. Некоторых служанок его недовольный и мрачный взгляд пугал и заставлял отворачиваться. Но особо любопытных было не так просто убрать с дороги. Герцог пригласил своих гостей завтракать, и Касс не мог отказаться. По дороге в трапезную он столкнулся с Али. «Выглядишь отстойно», — вместо приветствия произнесла девушка. Каз нахмурился. «Что значит это человеческое выражение?» Али махнула рукой. «Неважно, что будем делать сегодня?» — спросила она. «Нужно поспрашивать знать в замке о Акулоне. Этим и займусь». «Кстати, а где Заол? Ему нельзя быть здесь». «Не волнуйся, он надежно... спрятан, можно сказать». Али не стала задавать лишних вопросов. Ей показалось, что ответа она знать не захочет. Остальную дорогу они проделали молча, и каждый погрузился в собственные мысли. На завтраке герцог был полон энергии. Он раздавал указания прислуге, жестикулируя и улыбаясь. Зал для раннего завтрака был другим. Менее официальным, чем другие трапезные. Стол был накрыт на большой террасе у входа в сад. Алле уже нравился вид и погода, а когда девушка увидела на столе шоколадные круассаны, которые словно делались еще более хрустящими от яркого солнца, ее настроение подпрыгнуло еще выше. Каз же только прикрывал рукой глаза, стараясь сесть как можно глубже в тень. «Сегодня к нам присоединится особый гость», — воскликнул герцог, спеша поделиться новостью. «Первый советник короля и мой близкий друг. Мне бы хотелось познакомить вас». Вильгельм больше обращался к Казу, но тот не удостоил его ответа. Али пообещала себе позже высказать свое недовольство его мрачным настроением и перехватила разговор. «Отличная новость». «Я уверена, Каз будет в восторге». Парень хмуро глянул на девушку, но кивнул в подтверждение ее словам. Герцог остался вполне доволен. Через минуту дверь открылась, и в сопровождении слуг вошел сын герцога. По его искаженному лицу было ясно, что он не желал сейчас здесь находиться. а напряглась. Она невольно коснулась пальцами шеи, вспомнив, как граф заставил ее задыхаться. Авил ни на кого не посмотрел, лишь сдержанно поздоровался с отцом и сел на свое место по правую руку от герцога. Еле в тишине. Вильгельм пытался завести беседу, но ни Али, ни Кас не приняли участия, давая односложные ответы или просто кивая. авил одним взглядом показал, что тоже не расположен к разговорам. Кас не спускал глаз с графа, но тот смотрел только в свою тарелку. Али отложила приборы, еда не лезла. Девушка злилась, не понимая, как этот человек может как ни в чем не бывало сидеть с ней за одним столом и спокойно завтракать. Мысленно она желала ему подавиться куском бекона или желтком яичницы. Всеобщее молчание нарушил дворецкий, объявив о приезде господина Люксена. На террасу вошел мужчина, широко и радостно улыбаясь. Его светлые волосы отливали солнечным светом. Одет он был в зеленый сюртук с бежевой атласной рубашкой. Герцог встал, приветствуя друга. Остальные повторили жест хозяина замка. Вильгельм представил Люксена каждому, коротко рассказывая о каждом госте. А Вилл сказал пару слов новоприбывшему, после чего принес всем извинения и сообщил, что его ожидает слишком много дел. Советник неприкрыто изучал Каза. «Всегда хотелось увидеть жителя ночного базара. Это замечательно, что вы сами посетили нас. Добро пожаловать!» Советнику как раз подали его порцию, и он принялся разрезать бекон. «Возникла крайняя необходимость», — уклончиво ответил Касс. «Что же, какова бы ни была ваша причина, для меня честь познакомиться с кем-то из другого мира. Я буду рад помочь вам, если потребуется». Кас немного помедлил, всматриваясь в лицо Люксена. «На самом деле, мне и правда пригодилась бы ваша помощь в одном вопросе. Я ищу одну драгоценность, кулон». Касс достал из кармана смятый листок с изображением, который вырвал из книги и протянул советнику короля. Тот с интересом стал рассматривать рисунок. Кас перевел взгляд на герцога. Хотя Кас и сомневался, что герцог помнит каждую книгу в библиотеке, как Хэмл, но все же немного волновался, что Вильгельм опознает страницу. Но тот продолжал намазывать масло на хлеб и не обращал внимания ни на что другое. «Я знаю эту вещь», — задумчиво произнес Люксен. «Правда?» Голос Каза был осторожным и тихим. «Да». «Мне приходилось видеть ее у невесты-короля на одном из приемов. Юная леди относится к этому подарку очень бережно». «Кто же мог столь щедро одарить ее?» Люксон улыбнулся. «Не думаю, что кулон ценен. Сплав золота не самый лучший, а рубин на нем такого размера, что еле заметен. Полагаю, леди более важен не сам предмет, а его даритель. А кто этот таинственный человек, увы, никто не знает». Кас поблагодарил советника и забрал рисунок. «Надеюсь, я был полезен», — сказал Люксон. «Более чем». Люксон не скрывал улыбки и излучал тепло. Они с герцогом хорошо дополняли друг друга и, скоро забыв о гостях, начали вести собственный диалог о политике. Кас воспользовался случаем, чтобы выйти из-за стола и прихватил с собой Али. Как только они миновали холл и оказались в тени колонн замка, Кас осмотрелся в поисках прислуги. Убедившись, что рядом никого, он посмотрел на девушку и сказал «Мне нужна встреча с королем». «Ты говоришь так, будто я могу это устроить?» «Разве нет?» Али с недоумением посмотрела на парня. «Конечно нет. О чем ты, Кас? Король — это король. Он даже не знает о моем существовании. Его дворец — крепость, и ни меня, ни тебя и близко не подпустят. А та единственная вещь, которую ты забрал из своего мира и которая могла как-то пригодиться в этом деле у герцога...» Кас на мгновение задумался. «Ну да». «Меня, конечно, не подпустят, а вот его вполне». Сказав это, парень развернулся и направился в другое крыло замка, ускоряя шаг и надеясь, что сможет быстро сориентироваться. Али побежала вслед, пытаясь догнать. «А ком ты?» Каз остановился и приподнял уголки губ. Али поняла, что они стояли у знакомой двери. Это была комната, куда поселили Каза.